Четверг. Второе заседание комиссии по условно-досрочному освобождению и дисциплинарного совета. На следующий день перед комиссией по условно-досрочному освобождению предстали ещё четверо заключённых. Состав комиссии изменился. За исключением Карла, все остальные её члены новички. Место Крейга Хейни, которому пришлось уехать в Филадельфию по срочным семейным делам. Заняла Кристина Маслоч, трудовой социальный психолог. Она бесстрастно наблюдает за происходящим, почти не вмешиваясь, до поры до времени. Остальные участники комиссии, состоящей из пяти человек: секретарь и два аспиранта. Однако по настоянию охранников, кроме заявлений об условно-досрочном освобождении, комиссия также рассмотрит различные дисциплинарные меры против наших главных нарушителей спокойствия. Гертис Бенкс снова играет роль конвоира. Начальник тюрьмы Дэвид Джаффе также присутствует на заседании и время от времени даёт комментарии. Я снова наблюдаю из-за односторонней ширмы и записываю происходящее на видеомагнитофон для последующего анализа. Ещё одно отличие от вчерашнего заседания, Заключённые не садятся за один стол с членами комиссии, а сидят отдельно, на высоких стульях, так сказать, на пьедестале. Так удобнее за ними наблюдать, как это происходит во время допросов в полиции. Держащему голодовку отказано. Первый в списке слушаний дело заключённого номер 416. Новичка который всё ещё продолжает голодовку. Герт Бенкс читает список дисциплинарных претензий, составленный несколькими охранниками. Особенно возмущён поведением номера 416, охранника Арнет, и он и другие охранники не знают, что с ним делать. Он находится здесь совсем недолго, но не подчиняется никаким приказам и постоянно нарушает распорядок. Заключённый охотно соглашается, что они правы. Он не оспаривает их обвинений. Он заявляет, что прекратит голодовку только после того, как ему будет предоставлена юридическая защита. Прескот просит его объяснить требования к правовой помощи. Ответ заключённого номер 416 звучит странно. Я нахожусь в тюрьме, поскольку подписал контракт который не имел права подписывать в силу возраста. Другими словами, или мы находим юриста, который рассмотрит его дело и поможет его освободить, или он продолжит голодовку и поставит под угрозу своё здоровье. Таким образом, рассуждает он. Руководство тюрьмы будет вынуждено его освободить. На заседании комиссии этот щедушный парень ведёт себя почти так же, как и с охранниками он умён, независим и решителен в суждениях, но его аргументы в пользу освобождения, он мол несовершеннолетний и поэтому не имел права подписывать контракт. Кажется, какой-то мелочной казуистикой в устах человека, который действует на основании идеологических принципов. Несмотря на его взъерошенный измождённый вид, в поведении номера 416 Есть что-то, не вызывающее сочувствия ни у кого, кто с ним сталкивается. Ни у охранников, ни у других заключенных, ни у комиссии. Он похож на бездомного, заставляющего прохожих скорее испытывать чувство вины, чем сочувствовать ему. Прескотт спрашивает, за что номер 416 оказался в тюрьме. Он отвечает, ни за что, мне не предъявлено никаких обвинений. Полиция Пала-Альта меня не арестовывала. Раздраженный Прескотт спрашивает, оказался ли номер 416 в тюрьме по ошибке. «Я был в резерве. Я...» Прескотт в ярости. Он не знает, что сказать. Я понимаю, что не объяснил ему, что номер 416, в отличие от остальных, оказался в нашей тюрьме совсем недавно. «Ты что, с философского факультета?» Карло тянет время, закуривает сигарету и, видимо, обдумывает новую тактику нападения. Ты тут всё время философствуешь. Один из секретарей присутствующих на сегодняшнем заседании комиссии рекомендует в качестве дисциплинарных мер физические упражнения. И номер 416 жалуется, что его заставляют выполнять слишком много упражнений. Прескот коротко замечает: Он сильный парень. По-моему, упражнения пойдут ему на пользу. Он смотрит на Керта и Джаффе, чтобы они это записали. Наконец, заключённому задают главный вопрос. Готов ли он отказаться от всех денег, которые заработал, играя роль заключённого, в обмен на условно-досрочное освобождение? Номер 416 немедленно и с вызовом отвечает. Да, конечно. «Я не думаю, что деньги стоят того, чтобы здесь оставаться». «С Карла хватит! Уберите его!» И номер 416 делает то, что делали все остальные словно роботы. Без всякой команды встает, протягивает руки для наручников. Ему на голову надевают бумажный мешок и выводят из комнаты. Что любопытно, он не требует, чтобы комиссия немедленно избавила его от роли участника эксперимента, который он исполняет с такой неохотой. Ему ведь не нужны деньги. Так почему же он просто не скажет? Я выхожу из эксперимента. Отдайте мне мою одежду и вещи, и я иду домой. Этого заключенного зовут Клей. Но он не так уж податлив. Он твердо придерживается своих принципов и упорно следует выбранной стратегии. Игра слов. Имя Клей – переводится с английского как глина. Тем не менее, он уже так поглощён ролью заключённого, что не способен проанализировать ситуацию и понять, что ему только что дали ключ к свободе. Достаточно попросить у комиссии разрешения уйти прямо здесь и сейчас, тем более что он находится за пределами тюрьмы. Но тюрьма уже поселилась у него в голове. Курильщики – легкая добыча. Следующий в очереди заключенный Пол 5704 сразу же начинает жаловаться, что ему не дают сигарет, хотя обещали, что за хорошее поведение он сможет курить. Среди дисциплинарных претензий к нему охранники указывают систематическое и демонстративное непослушание, вспышки насилия и недовольства постоянно пытается подстрекать других заключённых к неповиновению и отказу от сотрудничества. Преск отставит под вопрос его так называемое хорошее поведение, из-за которого ему и не дают сигареты. Заключённый отвечает так тихо, что членам комиссии приходится просить его говорить громче. Ему говорят, что он ведёт себя плохо, даже когда знает, что из-за него будут наказаны другие заключённые. А он снова что-то бормочет, уставившись в стол. Мы это обсуждали. Но если что-то происходит, нам просто нужно это пережить. Если бы кто-то другой нарушил порядок, меня бы тоже из-за него наказали. Кто-то ещё на в комиссии перебивает. Тебя наказывали из-за поведения других заключённых. Пол 5704 отвечает. Да, он тоже страдал из-за поведения товарищей. Прескот громко и насмешливо заявляет: "Ты что, мученик, а? Ну, я думаю, что мы все", говорит номер 5704 снова едва слышно. "Ты что, сам с собой разговариваешь?" спрашивает Прескот. Номер 5704 отвечает, но снова неразборчиво. "А ведь раньше, как мы помним, номер 5704 самый высокий из заключённых, открыто бросал вызов охранникам" и принимал участие в планировании нескольких побегов, распространял слухи и строил баррикады. В письме своей девушке он с гордостью писал, что его избрали главой комитета по рассмотрению жалоб заключённых Стэнфордской тюрьмы. Более того, именно номер 5704 планировал свой собственный тайный эксперимент. Он намеревался стать шпионом и описать эксперимент в цикле статей для независимых либеральных подпольных газет он полагал, что этот эксперимент есть ничто иное, как государственный проект, организованный для изучения того, как нужно обращаться с политическими заключёнными. Куда же делась вся эта бравада? Откуда взялась такая непоследовательность? В комнате перед нами стоит подавленный, угнетённый юноша. Заключённый номер 5704 смотрит вниз вяло кивает в ответ на вопросы членов комиссии и не поднимает на них глаз. «Да, я готов отказаться от денег, которые заработал, если меня сейчас отпустят, сэр», отвечает он так громко, как может. В счет пятеро из шести заключенных сказали «да». «А я думаю о том, каким образом так быстро исчез неугомонный и страстный революционный дух, так восхищавший меня в этом парне». Кстати, позднее ему узнали, что именно пол 5704 начало осуществлять план побега. С своими длинными и твёрдыми ногтями гитариста отвинтил от стены электрический щиток. Этим щитком он открутил ручку двери камеры. Ногтями же он процарапывает на стене своей камеры метки, обозначающие дни заключения: понедельник, вторник, среда, четверг. Сегодня мы видим, что он полностью вошёл в роль заключённого. Странная уверенность заключённого номер 5486. Следующее заявление исходит от заключённого Джерри 5486. Он ведёт себя ещё более странно, чем остальные. Он не теряет оптимизма. Кажется, номер 5486 может спокойно справиться со всеми трудностями. Его физическая форма составляет разительный контраст с худобой заключённого номер 416 и некоторых других заключённых, например, Глена 3401. Нет сомнений, что он выдержит все 2 недели без всяких жалоб, но его словам не хватает искренности, и он почти не оказывает поддержки своим страдающим товарищам. Всего через несколько минут номер 5486 Умудряется так разозлить преската, как не удавалось ещё никому. На вопрос о том, готов ли он отказаться от заработанных денег в обмен на условно-досрочное освобождение, он, не задумываясь, даёт отрицательный ответ. Охранники сообщают, что номер 5486 не заслуживает условно-досрочного освобождения, потому что он высмеивал писание Писем и в целом не стремится сотрудничать. Заключённого номер 5486 просят объяснить своё поведение, и он отвечает: "Я знал, что это письмо не настоящее". Оно казалось таким, охранник Арнет, который стоит в стороне и молча наблюдает за разговором, не может не вмешаться. "Охранники просили тебя написать письмо?" Номер 5486 отвечает утвердительно. И Арнет продолжает: И ты говоришь, что охранники попросили тебя написать ненастоящее письмо. Номер 5486 идет на попятный. Ну, возможно, я выбрал неподходящее слово. Но Арнет не отступает. Он зачитывает комиссии свой отчет. Номер 5486 катится по наклонной плоскости. Он стал чем-то вроде клоуна и фигляра. Ты считаешь все это забавным. Строго спрашивает Карла. «Все в комнате улыбаются. Я не улыбался до тех пор, пока не начали улыбаться остальные». Защищается номер 54-86. Угрожающим тоном Карла перебивает. «Все остальные здесь могут позволить себе улыбаться, потому что сегодня вечером мы пойдем домой». Но он пытается вести себя не так агрессивно, как вчера и задает несколько провокационных вопросов. А если бы ты был на моём месте, то с этими же сведениями, с этим же отчётом сотрудников тюрьмы, что бы ты сделал? Как бы ты поступил? Что бы ты сделал? Как ты думаешь, что нам с тобой делать? Заключённый отвечает, уклоняя и не даёт ясных ответов на эти провокационные вопросы. После нескольких вопросов от других членов комиссии, раздражённый пресчет прекращает допрос. Думаю, мы видели достаточно. Думаю, мы знаем, что делать. Я не вижу причин, чтобы впустую тратить наше время. Заключённый удивлён, что его заявление отклонили так резко. Он понимает, что произвёл плохое впечатление на тех, кого должен был убедить отпустить его. Если не в этот раз, то на следующем заседании. В этот раз его поступки противоречили его интересам. Керто остаётся защёлкнут на ручнике, надеть на голову номер 5486 мешок и посадить на скамейку в коридоре, где он будет ждать окончания следующего и последнего дела. После чего заключённых отведут вниз, назад к тюремной жизни. Хрупкое неуязвимость сержанта. Последним перед комиссией должен предстать сержант, заключённый номер 2093. Как и следовало ожидать, он прямо сидит на высоком стуле. Грудь вперёд, голова откинута назад, подбородок выдвинут вперёд. Идеальная поза для солдата, если я правильно представляю себе солдат. Он просит об условно-досрочном освобождении, чтобы более продуктивно использовать своё время. И отмечает, что с первого дня соблюдал все правила, в отличие от большинства товарищей номер 2093 не готов отказаться от денег в обмен на свободу. Если бы я отказался от денег, которые заработал к настоящему времени, эти 5 дней жизни прошли бы ещё более бессмысленно. Он добавляет, что платим мы не так уж много, и эти деньги едва ли компенсируют время, которое он здесь провёл. Прескот обвиняет его в неискренности. Он мол продумал всё заранее. А также в отсутствии непосредственности в том, что он подбирает слова так, чтобы скрыть свои чувства. Сержант приносит извинения за то, что произвёл такое впечатление. Он всегда говорит то, что думает и старается ясно сформулировать то, что имеет в виду. Это смягчает Карла, и он уверяет сержанта, что он и комиссия серьёзно отнесутся к его делу и хвалит его за хорошее поведение. В конце допроса Карлос спрашивает сержанта, почему он не просил об условно-досрочном освобождении в первый раз, когда это предложили сделать всем заключённым. Сержант объясняет: "Я попросил бы об условно-досрочном освобождении в первый раз только в том случае, если бы о нём не попросили другие заключённые. Он чувствовал, что другим заключённым приходится труднее, чем ему" и не хотел, чтобы его просьба помешала просьбам других. Карло мягко упрекает его за такое демонстративное благородство, которое считает лишь глупой попыткой повлиять на решение комиссии. Сержант явно удивлён. Становится ясно, что он сказал правду и вовсе не пытался произвести впечатление на комиссию или на кого бы то ни было ещё. Очевидно, это настолько заинтересовало Карло, Что он начинает расспрашивать молодого человека о его личной жизни. Карлос спрашивает о его семье, о девушке, о том, какие фильмы он любит, покупает ли себе мороженое, обо всех тех мелочах, которые, будучи собраны воедино, могли бы понять, что он за человек. Сержант спокойно отвечает, что девушки у него нет. В кино он ходит редко. Что любит мороженое, но в последнее время не мог позволить себе его покупать. Я только могу сказать, что поскольку сейчас в Стэнфорде каникулы, а я живу в своей машине, то в первую ночь в тюрьме мне было трудно заснуть, потому что кровать здесь слишком мягкая. А ещё в тюрьме я питаюсь лучше, чем в последние месяцы, и у меня здесь больше времени, чтобы расслабиться, чем в последние 2 месяца. Спасибо, сэр. Ничего себе. Этот парень совершенно не соответствует нашим ожиданиям. Его спокойное достоинство и коренастая фигура ничем не выдают, что всё лето он почти голодал, и что во время каникул и летней школы ему было негде жить. То, что ужасные условия нашей тюрьмы могут улучшить качество жизни студента колледжа, стало для всех нас настоящим потрясением. В каком-то смысле Сержант кажется самым предсказуемым, тупым и послушным заключенным. И при этом он самый здравомыслящий, вдумчивый и проницательный. Мне приходит в голову, что этот молодой человек пытается жить в соответствии с какими-то абстрактными принципами и при этом не умеет уживаться с другими людьми и просить у них о необходимой поддержке – финансовой, личной или эмоциональной. Кажется, он так держится за свои внутренние решения и внешнюю военную манеру поведения, что никто не видит его настоящих чувств. Возможно, его дальнейшая жизнь окажется более трудной, чем у его товарищей. Тюрьма слезам не верит. Комиссия готова закончить заседание, и керт объявляет, что заключённый номер 5486, наш шутник хочет сделать комиссии какое-то заявление. Карлос согласно кивает, с раскаянием в голосе. Номер 5486 говорит, что неверно выразил свою мысль, потому что у него не было возможности как следует продумать свои аргументы. Он чувствует себя очень подавленным, потому что сначала ожидал суда, а теперь полностью утратил веру в правосудие. Охранник Арнет стоящую у него за спиной. Вспоминает разговор, состоявшийся сегодня за обедом. Тогда номер 5486 сказал, что он подавлен из-за того, что попал в плохую компанию. Карло Прескет и комиссия очевидно сбиты с толку заявлением заключённого. Как оно способствует решению дела? Прескет явно рассержен. Даже если комиссия могла бы давать какие-то рекомендации, говорит он. То я лично проследил бы за тем, чтобы ты остался здесь до последнего дня. Я ничего не имею против тебя лично, но мы здесь для того, чтобы защищать общество. И я не думаю, что ты можешь выйти на свободу и приносить пользу. Заняться чем-то таким, что позволило бы тебе влиться в общество. Ты вышел из этой комнаты и понял, что говорил с нами так, будто мы какие-то идиоты? Ты ведь ты обращался к полицейским и представителям официальных органов. У тебя плохие отношения с официальными органами, не так ли? Как ты ладишь с родителями? Что я хочу сказать? Ты вышел за дверь, и у тебя было время подумать. Теперь ты вернулся и пытаешься убедить нас посмотреть на тебя другими глазами. Есть ли у тебя социальная ответственность? Как ты думаешь? Что ты должен обществу? Я хочу услышать от тебя что-то стоящее. Карло вернулся к манере первого дня. Заключённый озадачен этим прямым нападением и пытается оправдаться. Недавно я получил работу учителя. Думаю, эта работа важна для общества. Прескот не сдаётся. Может быть, это ещё хуже. Я не хотел бы, чтобы ты учил моих детей. Не с твоим отношением, не с твоей вопиющей незрелостью, не с твоим безразличием к ответственности. Ты не можешь выдержать даже 4 дней в тюрьме, не создавая проблем другим людям, и говоришь, что хочешь быть учителем. Но ведь это работа большая честь. Общаться с приличными людьми, что-то рассказывать им это большая честь. Я не знаю. Ты меня не убедил. Я прочёл твоё заявление, И ты меня не впечатлил. Охрана, увидите его. С цепью на ноге, с мешком на голове, заключённый отправляется в тюремный подвал в надежде, что сможет отыграться на следующем заседании комиссии. От условно-досрочно освобождённого заключённого до председателя комиссии по условно-досрочному освобождению. Прежде чем вернуться к тому, что происходило в наше отсутствие в Черемном дворе, следует отметить то влияние, которое эта ролевая игра оказала на нашего сурового председателя комиссии по условно-досрочному освобождению. Через месяц Карло Прескет поделился со мной интересными личными наблюдениями о том, как повлиял на него этот опыт. Всякий раз, когда я входил в эксперимент, я уходил подавленным, как раз из-за того, что он был так близок к реальности. Когда люди начали реагировать на разные события, случавшиеся в ходе эксперимента, он перестал быть экспериментом. Например, в настоящей тюрьме я быстро заметил, что люди, считающие себя охранниками, должны были вести себя определённым образом. Они должны были производить определённые впечатления, демонстрировать определённые отношения. У заключённых тоже были определённые отношения, определённые представления, в соответствии с которыми они действовали. И то же самое происходило здесь. Я не мог поверить, что во время эксперимента, когда я играл роль члена комиссии, председателя комиссии комиссии по условно-досрочному освобождению, Я позволил себе сказать одному заключённому, увидев, что он высокомерен и не желает подчиняться: "Как это получается, что азиаты редко попадают в тюрьму? Редко оказываются в подобных ситуациях? Что ты натворил?" Именно в этот момент его отношение к нам полностью изменилось. Он начал реагировать на меня как личность. Он начал говорить со мной о своих чувствах. Один человек был настолько поглощён ролью, что вернулся на заседание, как будто думал, что вторая попытка может помочь ему быстрее выйти на свободу. Карло продолжает свои саморазблачения. Как бывший заключённый, я должен признать, что каждый раз, когда я сюда приходил, трение, подозрение, антагонизм, возникающие, когда люди входят в роли. Я ощущал, что из меня выпустили воздух. Чувства, возникавшие, когда я оказывался в заключении, это вызывало у меня сильную депрессию, как будто я вернулся в тюремную атмосферу. Всё это было настоящим, а не воображаемым. Заключённые по-человечески реагировали на ситуацию, в которой неожиданно оказались. Она влияла на их чувство в этот момент. Мне кажется, это отражает метаморфозы который происходит в мышлении настоящего заключённого. В конце концов, заключённый хорошо знает о том, что происходит во внешнем мире. Строятся мосты, рождаются дети, но это не имеет к нему абсолютно никакого отношения. Впервые в жизни он полностью оторван от общества, можно сказать, от всего человечества. Его товарищи со своей паникой и горечью становится его соратниками и всё остальное не даёт возможности соотнести себя с тем, кем он был на воле. Исключения составляют редкие периоды, когда он это может, благодаря свиданиям, благодаря каким-то событиям, вроде заседаний комиссии по условно-досрочному освобождению. Есть только настоящее, только этот момент. Я не удивился и даже не испытал большого удовольствия, когда обнаружил, что мои наблюдения о том, что человек сливается с той ролью, которую играет, подтвердились. Охранники становятся символами власти, и им нельзя перечить. Нет никаких правил и никаких прав, которые они обязаны предоставить заключённым. Это происходит и с тюремными охранниками, и со студентами колледжа играющими роль тюремных охранников. С другой стороны, заключённый, который лишь обдумывает в одиночку своё положение. Насколько он страптив, насколько эффективно ему удаётся скрывать свой опыт. Каждый день оказывается лицом к лицу с собственной беспомощностью. Ему приходится связывать свою ненависть и страптивость с тем фактом, что каким бы героем или храбрецом он не считал себя в определенные моменты, ему все равно придется участвовать в перекличках и следовать тюремным правилам и нормам. Думаю, уместно закончить эти размышления не менее проницательным отрывком из писем политического заключенного Джорджа Джексона, написанных немного раньше, чем отчет Карла. Если вы помните, его адвокат хотел, чтобы я был свидетелем-экспертом В ходе предстоящего судебного процесса против братьев Салидет, но Джексон был убит ещё до суда, на следующий день после окончания нашего исследования. Очень странно, что эти люди могут найти здесь что-то смешное. Они круглые сутки находятся в запрете. У них нет прошлого, нет будущего, нет никаких целей, кроме следующего обеда. Они испуганы, сбиты с толку. Они стали пленниками мира, которого, как они знают, не создавали и который не могут изменить. Поэтому они так громко смеются, чтобы не слышать того, что пытается им сказать разум. Они смеются, чтобы убедить себя и окружающих, что им не страшно, как суеверный человек, насвистывающий или напевающий своё счастливое число, проходя по кладбищу.